Ро в шесть по московскому времени компьютер запищал, вызывая веру на сеанс связи. Слава никогда не здоровался считал эти формальности с сотрясением воздухом Судя по стекской маски на стене говорил он из своего кабинета сидел в белой рубашке с распущенным галстуком без пиджака Хорошо выглядишь тебе идет когда волосы рассчесываешь но ну, что времена года устраивает как вариант там видно будет мрачно ответила вера. неужели она распушила свою провоокку из за разговора по скайпу сделала это инстинктивно не задумываясь почему ведь берзень ей даже не нравится лучше бы я приехала в обычный французский мизон в типичный а не эксклюзивный с этническим уклоном тем же сварливым тоном продолжила она ничего не лучше у нас на первом этапе контингент будет примерно такой же привыкай но может чуть чуть попроще ладно не бери в голову «Не покатит, переправим тебя в лазурную деревню. Это под Ницей такая люкс-деревня для старых буржуев. Слушай, я чего хотела сказать? У меня по телевизионным делам подвижка есть, важная. Помнишь, я тебе гнал про лицо проекта?» Да, что-то такое было. Он говорил, что у всякого общественного движения должно быть витринное лицо, вызывающее у публики правильную реакцию, и что создать такую фигуру можно только посредством телевидения. «Я подавал концепт-заявку». ток шоу для аудитории пенсионного возраста сердце не стареет не рассказывал забыл наверное короче они клюнули особенно когда я сказал что предлагаю ведущий веронику коробейщикову из движения счастливая старость вау говорят круто сейчас интернет фигуры в моде особенно у кого внешние данные это еще что за новости скинулась она во первых никогда не поверю что ты забыл мне про такое сказать но ну, окей, не забыл, просто не хотел зря болтать, пока не срастется. во-вторых, что за пошлое название сердце не стареет. В-третьих, с чего ты взял что я буду светиться в зомбо ящикки. Берзин погрозил с монитора пальцем. Зомбирование то что нам нужно. тебя должны узнать и полюбить пенсионеры всей страны привыкнуть к тебе мысленно увну очередьить, чтоб когда ты станешь приглашать их в нашей мизоны старики охотно пошли. тогда на втором этапе я запущу рекламные ролики нашей банковской системы твое лицо поможет пробить барьер недоверия ника золото мое мы затеяли большое дело дилетантские времена кончились ты веришь в наш проект ну верю тогда работай на него елки не тормози проклятый берзин снова был прав умом вера это понимала конечно телепередача в которой можно на всю страну говорить о проблеме стариков это здорово поможет и фонду и дом ветам и будущим планам но превратиться в телеведущую я приехала на стажировку если ты забыл на целый год сказала она упавшим голосом нормально эта телега быстро не едет в следующий сезон мы все равно не попадаем май уже осенью начнем предпродакш без тебя может раза три-4 прилетишь на пробы консультации а как раз через год вернешься и войдшь по плотному ты же умная ника сама соображая сколько нам будет пользы думаешь легко было телевизионную шоблу продавить ну короче все доехала поселилась про т я тебе сказал и рассоединился как обычно без до свидания почти на полусловие. иногда вере казалось что он всякий раз торопится закончить с ней разговор и в глаза почти никогда не смотрит только мельком на секунду но это потому что у него обычно перед носом густо ис спианный ежедневник и слава даже если что то говорит в нем постоянно чиркает на каждый разговор она знала у берзина отведено столько то минут сказал услышал что было нужно и гудбай вечером обустроившись на новом месте и отправив первые мэйлы друзьям она решила спуститься в кафе а потом прогуляться по парку пофотографировать май месяц до десяти светло вышла в коридор взглянула на соседнюю дверь за которой стало быть лежала в коме основательница заведения створка была приоткрыта монотонный голос бубнил что то по французски заинтригованная вера подошла